Глава шестнадцатая Я вытащила чайник из зева печи и машинально достала кружки с полки. Мои мысли были заняты предстоящим визитом инквизитора. Когда это случится? Что он будет делать? Найдет ли способ доказать мою связь с колдовством, даже если дьяконы ничего не обнаружили? «Мама!» — тихо позвал Итан. «А что такое инквизиция?» Я замерла, держа в руках жестянку со сбором чабреца. Как объяснить ребенку ужас который внушало это слово? «Это церковный суд, Итан. Они разбираются с теми, кого подозревают в нарушении Божьих законов». Мэтти неслышно подошел и прижался к моей ноге. Его глаза выражали немой вопрос. Я присела и обняла его. «Они верят, что поступают правильно», Но иногда, даже не так, очень часто они ошибаются. Заварив травяной чай, я разлила его по кружкам. Аромат чабреца немного успокаивал нервы. Поставив на стол баночку с медом и тарелку с оставшимися лепешками, раздала детям ложки и посмотрела на книги, лежащие на лавке. Теперь их нужно спрятать надежнее. Ниша под крышей явно не была безопасным местом. «Итан, ты знаешь какие-нибудь тайные уголки в нашем доме?» Спросила я. «Или на территории...» Мальчик кивнул. «Есть старый погреб под дровянником, под полом амбара. Батька засыпать его хотел, да не успел. Там осыпается все, того, глядишь, сам завалится». «Как думаешь, можно ли там спрятать книги?» «Наверное. Там сыро, но сухое место найти можно» если стены еще целы. Я туда давно уже не лазал. Хорошо, после чая покажешь. Мэтти, ты с нами?» Мальчик кивнул, хотя, казалось, больше был занят наблюдением за окном. Он ткнул пальчиком в стекло. «Кот Бурана дразнит», тихонько пробормотал Итан, следуя за его взглядом. Выглянув во двор, я хмыкнула и покачала головой. Пёс дремал на солнышке, и даже не подозревал, что поблизости расхаживает наш старый новый питомец, если можно было так его назвать. За чаем Питон еще раз рассказал, как кот показал ему тайник. Он просто запрыгнул на балку и лапой толкнул доску. Мальчик почувствовал, что это важно. Я слушала, ощущая, как мурашки бегают по коже. «Неужели это действительно?» Тот самый кот из моего детства фамильяр моей матери. Когда мы втроем вышли во двор, полосатого и след простыл. Итан повел нас к камбару к дальней стенке, где были сложены дрова. В углу действительно обнаружился вход в небольшой, полузасыпанный землей погреб. Внутри было темно и пахло сырой землей, но Итан быстро нашел относительно сухое место за старыми бочками. Я осторожно поместила туда завернутые в мешочек книги с амулетом. Выбравшись наружу, вернула обратно доски, закрывающие вход, и вместе с мальчиками уложила сверху дрова. Осмотрев дело наших рук, решила еще присыпать вокруг соломой, чтобы уж наверняка никто не обратил внимания на это место. Вернувшись в дом, я почувствовала легкую усталость. Беременность давала о себе знать все сильнее. Я присела у очага, наблюдая, как Итан помогает Мэтти строить башню из деревянных чурбачков. В их тихой игре было нечто трогательное, что-то, за что я готова была бороться. Мэтти негромко промычал, показывая на свою кривую башенку, и Итан рассмеялся. Внезапно залаял Буран. На этот раз не яростно, а скорее встревоженно, поскуливая и поглядывая в сторону дороги. Я насторожилась. Неужели так быстро? Неужели это инквизитор? Не может этого быть. Дьяконы только сегодня от меня ушли. Поторопившись на крыльцо, я привстала на цыпочки, пытаясь разглядеть, что там за воротами. По дороге к нашему дому медленно двигалась карета, запряженная двумя лошадьми. На козлах сидел человек в темной одежде, а сколько находилось внутри, сквозь окошки увидеть было нельзя. Сердце забилось быстрее. Хоть я и понимала, что это не могли быть церковники, еще слишком рано. Внутренности все равно свело от ожидания чего-то нехорошего. Со мной в этом мире только плохое и случается. По пальцам пересчитать позитивные моменты. «Итан, Мэтти, идите в свою комнату», — тихо сказала я, прежде чем закрыть за собой дверь и двинуться к воротам. Буран перестал лаять. Теперь он только рычал, глядя попеременно то на меня, то на калитку. Судя по звукам, карета остановилась точно перед ней. Кто-то спрыгнул на землю и направился в мою сторону. Я сделала глубокий вдох, беря себя в руки, и открыла до того, как нежданный гость постучал. Передо мной стоял темноволосый мужчина лет тридцати, одетый во все черное. Достаточно было одного взгляда на его одежду, чтобы понять. Сшита она из дорогих тканей и сидит на высоком подтянутом теле просто идеально. Подняв взгляд к его лицу, я на секунду задержала дыхание. Показалось, что знаю его. Эти волевой подбородок, плотно сжатые губы, нос с небольшой горбинкой и миндалевидные зеленые глаза. Очень знакомые, как из далекого, но забытого прошлого. Какое-то время между нами висела тишина, потому что он смотрел на меня точно так же, изучающе. Опомнившись, я моргнула и отступила на шаг. А когда снова взглянула на мужчину, иллюзия узнавания развеялась. «Чем могу быть полезной?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Мэлори?» Его голос оказался низким, бархатистым и совершенно чужим. Я удивленно вскинула брови. «Да? А вы?» «Вы дочь Агнес?» Мое сердце пропустило удар. «Откуда он знает имя моей матери?» «Да», — ответила я, стараясь не выдать волнения. В его глазах мелькнула тень грусти. «Мне жаль. Я узнал, что...» Он замолчал, словно не решаясь произнести вслух. «Она умерла», — закончила я за него. Мужчина кивнул. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. «Меня зовут Теодор», — наконец сказал он. «Двенадцать лет назад ваша мать спасла мне жизнь». Я была поражена, никогда не слышала об этом. «Спасла вам жизнь? Как?» Я был тяжело ранен в этих лесах. Несчастный случай на охоте, рассвирепевший кабан, и...» Он скривил губы и усмехнулся. «Бросившие меня умирать товарищи». Агнес нашла меня. Она обладала даром. Я молча смотрела на него, пытаясь осмыслить слова и понять, правда это или ложь. Совпадение или подстава от Гильема. Меня обвиняют в колдовстве. Из города едет инквизитор, а тут вдруг объявляется «не пойми кто» и заявляет, что моя «мать-ведьма» вытащила его из лап смерти с помощью некоего дара. Не удивлюсь, если кучер на самом деле не кучер, а внутри кареты скрываются несколько человек в рясах. «Я прибыл, чтобы найти ее, продолжил Теодор, не дождавшись от меня какой-либо реакции. «И снова попросить о помощи. У моей сестры тяжелая болезнь». Лекари разводят руками. «Простите, но зачем вы приехали ко мне? Я никак не связана с колдовством». Несколько резко перебила я. Он помолчал немного, не сводя с меня внимательного взгляда. Чуть прищурился, вглядываясь, казалось, в самую душу. Стало не по себе. По коже пробежала зноб, а во рту резко пересохло. Захотелось немедленно исчезнуть, «Скрыться от столь пристального внимания!» Теодор дернул уголком губ в улыбке и тихо проговорил. «Вы были совсем маленькой, но я помню ваши глаза. А еще вы очень похожи на мать». Я почувствовала, как кровь приливает к щекам. На смену ледяным мурашкам пришел необъяснимый жар. «Я... я не ведунья». Мне только недавно стало известно, что моя мать занималась травами и некоторыми вещами. Сама же я ничего подобного не умею». В его глазах промелькнуло разочарование. «Но вы ее дочь. Возможно, дар передался вам. Моя сестра умирает, Мэлори. Прошу вас, поедемте со мной в город. Может быть, вы сможете облегчить ее участь». Я покачала головой. «Я никуда с вами не поеду. У меня дети и...» Я не знаю, как помочь вашей сестре. Я не ведьма. Теодор смотрел на меня несколько мгновений. В его взгляде читалось что-то, чего я не могла понять. Но на этот счет он не сказал ни слова, лишь вздохнул. Понимаю. Но если передумаете... Вот мой адрес. Он сунул руку в карман, вытащил свернутый в трубочку клочок пергамента и протянул мне. Хорошо. Я забрала свиток, взяв его за самый край. «Мне очень жаль вашу сестру, Теодор, правда, но не думаю, что я смогу хоть что-нибудь сделать». Он кивнул и отступил на шаг. Его лицо больше ничего не выражало. «Просто сохраните мой адрес. На всякий случай». Затем отвернулся, вскочил на откидную ступень и скрылся в темном зеве своего транспорта. Кучер хлестнул поводьями, Лошади медленно двинулись с места, унося карету в обратную сторону. Я долго смотрела ей вслед, чувствуя странное смятение. Что, если этот человек действительно нуждается в моей помощи? Что, если я и правда способна ему помочь? Но в данных обстоятельствах рисковать своей жизнью и детьми было бы неимоверно глупо.